Князь в управлении и суде. Князь был в Новгороде высшей правительственной и судебной властью. Руководил управлением и судом, определял частные гражданские отношения, согласно с местным обычаям и законам, скреплял сделки и утверждал в правах. Но все эти судебные и административные действия он совершал не один и не по личному усмотрению. А в присутствии и согласия выбранного новгородского посадника. «Без посадника ти, княже, суда не судите, ни властей раздавати, ни грамот ти даяти». На низшие должности, замещаемые не по вечевому выбору, а по княжескому назначению, князь избирал людей из новгородского общества, а не из своей дружины. Все такие должности, волости, раздавал он с согласия посадника. Князь не мог отнять без суда должности у выбранного или назначенного на нее лица. Все судебные и правительственные действия совершал он лично в Новгороде и ничем не мог распоряжаться снизу, из Суздальской земли, находясь в своей отчине а из Суждальской те земли Новгорода не редите, не волостите, не раздавате. Так вся судебная и правительственная деятельность князя шла под постоянным и бдительным надзором новгородского представителя. Финансовые отношения С мелочной подозрительностью определяли новгородцы свои финансовые отношения к князю, его доходы, стараясь в этом отношении, возможно, крепче связать ему руки. Князь получал дар с новгородских властей, не входивших в состав древнейших коренных владений Новгорода, каковы волок, Торжок, Вологда, Заволочи и другие. Сверх того, он получал еще дар от новгородцев, едучи в Новгород по станциям, но не получал его, уезжая из новгородской земли. Боясь от падения или захвата заволочья, новгородцы старались не допускать прямых отношений князя с этой обширной и важной для них волостью и требовали в договорах, чтобы князь отдавал свои заволоцкие сборы на откуп новгородцам. Если же он сам хотел собирать их, то посылал бы в заволочье своего сборщика из Новгорода, и этот сборщик не отвозил бы собранную дань прямо на низ, то есть в Суздальскую землю, в отчину князя, а завозил бы наперед в Новгород, откуда она и передавалась бы князю. Так Новгород получал возможность контролировать эту операцию. После татарского нашествия и на Новгород был наложен ордынский выход, дань. Татары поручали сбор этого выхода, названного черным бором, то есть повальным, поголовным налогом, великому князю Владимирскому, который обыкновенно правил и Новгородом. Новгородцы сами собирали черный бор и передавали его великому князю, который доставлял его в Орду. Кроме того, князь пользовался в новгородской земле судными и проезжими пошлинами, и разными рыбными ловлями, сенокосами, бортьями, звериными гонами. Но всеми этими доходами и угодьями он пользовался по правилам, точно определенным в урочное время и в условленных размерах. Князь по договорам не мог иметь в новгородской земле своих источников дохода, независимых от Новгорода. Новгородцы всего более старались помешать князю завязать непосредственные юридические и хозяйственные связи в новгородской земле, которые шли бы помимо выборных новгородских властей и давали бы князю возможность пустить здесь прочные корни. В договорных грамотах особым условием запрещалось князю с его княгиней, боярами и дворянами приобретать или заводить села и слободы в новгородской земле и принимать людей в заклад, то есть в личную зависимость.